Глава 25 Оставаться на дне котлована никак нельзя. «Взлетаем!» – скомандовал я и начал медленно тянуть рычаг шаг газа. Духи отчаянно стреляют, не давая ровно удерживать вертолет. Рядом прошла длинная очередь, похожая на сварку. В затененном котловане стрельба из ДШК видна отчетливо. «Слева духи! Нет, справа! Ой, опять слева!» – подсказывал Кеша. «Он молодец, но главное в данную минуту не это. Надо увидеть купол парашюта Шаклина!» «Кеша, лучше смотри! Ищи командира!» – громко сказал я, стреляя из пушки по склонам. Вдруг вертолет повело влево. Скорость упала, и я правой ногой отклонил педаль почти до упора. Очередь ДШК пришлась точно в правый борт в районе хвостовой части. Да, долго так мы не выдержим». Разгоняю вертолёт. В глазах щиплет от пота, солёный привкус на губах кажется обычным делом, а температура в двигателях стремительно приближается к максимальным значениям. «201-й, одного забрали, второго ищем!» – доложил я, когда мы поднялись над котлованом и встали в вираж над ним. «Понял, 302-й. Дежурная пара уже летит. Возвращайтесь!» – дал команду Янатаев. «Его вертолёта я не увидел!» Вполне возможно, они с ведомым отошли подальше и выписывают круги, чтобы навести в район падения пару ПСО. Но успеют ли? И жив ли вообще Шаклин? «Командир, мы же еще не уходим?» Спросил у меня Кеша, заметив, как я постепенно снижаюсь к склонам, чтобы осмотреть каждую расщелину. «Уходим, уходим. Сейчас пойдем!» Спокойно ответил я, но Иннокентий не успокаивался. «Я это, кстати, тоже ничего не слышал. Давай на южном склоне глянем. Он мог зацепиться за уступ», – предположил Кеша. «Вот это другое дело. Пожалуй, мой оператор начал понимать, что своих мы не бросаем. И в этот момент я увидел знакомое оранжевое пятно среди серых скал. Купол парашюта лежал где-то в стороне, но его уже тянули к себе обитатели этих холмов». «Вижу его!» Спокойно сказал я, понимая, насколько мало у нас времени. «Если быстро не развернусь, командир звена накроют спасать будет некого. На принятие решения и минуты даже нет!» Задираю нос вертолета, чтобы выполнить горку, иначе мне резко не изменить направление. Скорость начала снижаться. На приборы смотрит в этот момент Кеш, а он и подсказывает мне параметры. «Скорость 150!» Разворот! удивлённо воскликнул он. Высоты крайне мало, но этот вертолёт должен выдержать всё. Ручку управления отклонил по диагонали вправо и тут же начал разворот. Правое педальное упоре, а Инакенти продолжает отсчитывать изменения крена. 25, 30, 35. Сейчас 40. Ещё кто-то подключился к эфиру. Каждое мгновение на счету. В кресле сидеть совсем некомфортно. Будто тебя на мгновение кто-то за воротник приподнял. Вроде дышишь, но адреналин пульсирует в висках, нарушая ритм дыхания. Центральный блистер кабины ниже горизонта. Вот сейчас можно будет атаковать. Ручку управления отклонил от себя и пустил под ухом очередь из пушки. Одна очередь, вторая... Любой другой бы летательный аппарат начал бросать из стороны в сторону, но родного шмеля еще попробуй разболтать на пикировании, устойчив, как утюг». Тут же снаряды перекрошили в песок и камни склоны горы. Толпа душманов исчезла в светло-сером облаке. «Выводим!» – сказал я, проносясь над местом удара. Шаклин лежал среди камней и махал рукой. «Надо его забирать как можно быстрее». 12 го Амара! Видим вас! Прикрываем!» Услышал я голос командира дежурного экипажа ПСО. Склон начали обрабатывать со всех сторон. «Уф, командир, я что то до этого дышать перестал», — сказал мне удивлённый Кеша. В этот момент заметил приближающийся к месту падения Шаклина Ми-8. «Здорово летчика! Забираем!» Подсказал мне командир Пчелки, снижающийся наскальный выступ рядом с Вениамином. Вертолет коснулся левым колесом поверхности и завис над склоном. К Шаклину выскочили три человека и быстро начали его грузить. «Ну, теперь Шаклины есть, кому поднять и оказать помощь. Я сделал еще пару виражей и, дождавшись окончания эвакуации, пристроился к экипажам ПСО». «Восемьсот четырнадцатый, триста второму. Цел пассажир». «А, а то, но гранату уже приготовил», — ответил мне командир Ми-8. На душе отлегло, что командир звена цел. Какие бы ни были у нас отношения, видеть гибель товарищей, коллег и братьев по крылу всегда тяжело. Но не сегодня. Вышел в эфир кто-то из экипажей ПСО. «Амар, 712-му!» «Ответил!» Вышел в эфир руководитель полетами с аэродрома Джалалабад. «Передавайте в первую эскадрилью! Возвращаемся! Пускай готовят встречу гостей! Как полагается! Информацию принял? Передам!» Небольшая пауза в эфире. В ушах прозвучал противный и, к сожалению, очень знакомый голос. «Циркулярно всем экипажам! После посадки на КДП в на разбор! Повторяю!» Ох уж этот Баев! Что собрался он разбирать, понятия не имею. Наверняка заставит кучу бумаги списать Так и до вечера не освободимся. «Командир, а я тоже должен присутствовать?» «Кеш, чем ты так отличился, что не должен идти на разбор?» «Ну, я тебе помогал как-никак, но на медальку наработал-то». Причем здесь «не идти на разбор» мне не ясно. Логика у Кеши потрясающая. «Разрешаю тебе не идти. Одно меня хватит». «Отлично». «Командир, а вы, как закончите, тоже в Бучило приходите. Говорят, там хорошо. Спасибо, что разрешил. Да будет тебе. Все для командира». «Да, я буду потеть в душном классе, а Кеша в это время прохлаждаться с рыбками в Бучиле. И ведь жалко парня обламывать». На аэродроме произвели посадку через несколько минут. Ми-8 с шаклинным полетел сразу в сторону Медроты 77-й мотострелковой бригады. Это, конечно, не Баграмский госпиталь, но и тут люди творят чудеса. Приземлившись на полосу, начал медленно заруливать на стоянку. Спасенный нами оператор Витя Борисов в это время протиснулся ко мне и наклонился к уху. «Витя! Я не слышу!» – перекрикивал я шум в кабине вертолета. Борисов надел гарнитуру с места бортового техника и вышел на меня по внутренней связи. «Сань, за такие маневры могут по голове не погладить. КМСК же тебе говорил, что нужно возвращаться. Ай-яй-яй, вот блин. И чё ж теперь делать-то? Наверное, медаль не дадут. Сань, да ладно тебе. Я серьёзно. И я серьёзно. Времени на решение было мало». Енотаев тоже мог бы успеть, а мог бы и не успеть. Мы были ближе, поэтому решили тебя и Шаклина забирать. Вообще, я думал, что ты спасибо скажешь». В эфире воцарилась тишина. До самого выключения двигателей Витя молчал. И только уже после остановки винтов он поблагодарил Кешу, а затем и меня. «Ты это... Извини, Сань, я что-то заговорился» да ладно проехали кроме ноги ничего не повредил спросил я заметив как борисову тяжело стоять ай заживет ответил он к вертолету уже подъехали таблетка и командирский уаз из него вышел ефим петрович взмокший и злющий, как недовольная теща он быстро проверил состояние борисова которого уложили на носилки, пожелал ему выздоровления и направился к нам кеша в это время поправлял форму а я вылезал из кабины «Ой, злой Янатаев чего-то!» — шепнул Кеша, когда увидел сморщенное лицо Камыска. «Вполне возможно, что Ефим Петрович сейчас скажет мне пару ласковых. Столь красивые комплименты надо принимать по стойке смирно». Я поправил воротник комбинезона, пригладил мокрые волосы и выпрямился. Шлем быстро передал Валерию Носову, который нас встретил на стоянке. «Клюковкин, чтоб меня!» — издалека крикнул Янатаев. Стоянка в вмиг опустела, техники попрятались за вертолёты. «Смотри, сейчас скажет, что мне жить надоело», — шепнул я Кеше. «Японский городовой! Жить тебе надоело!» Угадал. «Никак нет, задача была поставлена...» «Я тебе сейчас поставлю задачу! Ты у меня за такие выкрутасы в котловании над скалами заступишь старшим на Белые горы! Дезинфекцию контролировать!» — возмущался Камыска. «А, товарищ командир, все целы и невредимы, вертолет в работе», — начал говорить Кеша. Но его фраза была прервана громким звуком чего-то падающего. «Прямо у нас за спиной». По лицу Янатаева я понял, что он мысленно кому-то уже начал молиться. Медленно повернувшись вправо, я увидел, что отвалился блок с нарами из балочного держателя. «Практически полный блок с ракетами!» «В такие моменты начинаешь ценить жизнь гораздо больше. Вряд ли бы ракеты взорвались, но инстинктивно ты об этом рассуждать не хочешь. Хорошо, что карма лейтенанта Петрова сработала только на земле». «Товарищ командир, ну это... Кеша, молчи!» Скором сказали я, командир и Валера Носов. «Вроде еще кто-то из техников, но это не точно». Янатаев выдохнул и подошел к нам ближе. Пожал руку Иннокентию, а затем и мне. «Ну, молодцы!» – прокашлялся Камыска и показал нам на автомобиль. «А теперь поехали на разбор. Указания вышестоящего начальства нужно выполнять». С Ефимом Петровичем стоит согласиться. Попросив минуту времени, чтобы осмотреть вертолет, я подошел к нашему Ми-24 и проверил его состояние. В хвостовой части было несколько пробоин. Лопасти прострелены. Автомат от стрела ловушек висел на креплении. Каким образом мы его довезли, не понимаю. Стекла в двери грузовой кабины разбиты, а сама створка покорежена. Вроде ничего не взрывалось рядом, а повредили. «Подлатают тебя, и снова полетим!» Погладил я фюзеляж в районе передней кабины. «Ох, Саныч, тут работы... много...» Вылез из грузовой кабины Валера с целым ведром обломков, осколков и пуль. «Ну, я сегодня никуда не собираюсь лететь. Спасибо за матчасть!» Пожал руку Носову, который осознавал весь огромный фронт работы над восстановлением машины. Подойдя к машине, я отпустил Кешу в наше расположение, но КМСК этого жеста доброй воли не понял. Он открыл дверь и решил уточнить направление данного маневра». «И куда он пойдет?» — спросил Янатаев. «Товарищ командир, в модуль надо очень срочно!» — начал говорить я, но Кеша блеснул своей простотой. «Дай в окунуться, Ефим Петрович! Жарко, а то на улице!» — радостно сказал Петров. «У КМСК глаза чуть на бетон не выпали. От напряжения Янатаев аж затрясло!» «Это... это он... это... он как?» «Товарищ командир, ну, сами видите, человек перегрелся, за языком не следит. Лучше не надо, мы же к Баеву едем, верно?» — сказал я. И Натаев намек понял. У начальника службы безопасности ВВС 40-й армии к Иннокентию вопросов будет уйма. И сомневаюсь, что ответы его устроят. Через пару минут мы уже шли по коридорам командно-диспетчерского пункта. Штаб вертолетного полка размещался как раз в этом здании, а точнее в его подвале. Местные штабные работники выглядели весьма устало. Стук пальцев по кнопкам печатных машинок напоминал езду поезда по рельсам. Было громко и шумно. «А что с караваном?» – спросил я у юнатаева пока мы шли к кабинету, где нас ждал Баев. «Очень крупный. Больше половины уничтожили во время налета ночью. Там было все. От минометов до пазырка. Это что касается оружия». «Да, и не только оно. Загружали вертолеты очень плотно», сказал я, вспомнив процесс погрузки на площадке. «Да, там и наркотики, и деньги, и даже часы японские. Целый мешок сейки». Молодые пацаны смотрели, слюни пускали». «Понятно теперь, почему туда полетел и Турин. Такой большой груз нужно описывать тщательно. К тому же майор особист однозначно провел досмотр всех разведчиков, чтобы ничего не прикарманили. Я уверен, что зря. Никому из наших ребят эти кровавые деньги не нужны, а тем более наркотики». Постучавшись в кабинет, янотаев вошел первым. Следом осмотрелся и я. Это был кабинет командира 727-го полка, но сейчас в нем пытался, так сказать, хозяйничать Баев. Он пил чай, улыбался и пытался шутить с местным командиром. Тот веселье ночбеза не разделял. «Ага, а вот и баграмцы. Что нового, как обстановка?» – улыбался Кузьма Иванович. «С какой целью интересуетесь?» – спросил у него Янатаев. «А как же? Боевая потеря есть? Да. Люди ранены? Да. Ищем, кто виноват. Как планировали операцию и вылет? Тетради подготовки мне на стол, пожалуйста. Буду проверять». Естественно, при таких срочных вылетах никто и ничего не писал. Документацию всегда оформляли с вечера. Тут возможности не было, так что сейчас убаева Баева праздник. — Кузьма Иванович, вы пейте чай, пускай мужики отдохнут. Лейтенант, вон и вовсе весь в мыле. Под огнем духов были, — вступил в разговор командир 727-го полка. «Вы не переживайте, время будет, а боевые потери нужно по горячим следам разбирать. К лейтенанту у меня вопросов нет, он молодец, выполняет указания старших начальников, я прав, сансаныч Ехидно улыбнулся мнебаев отпив чай. «А «Никак», — начал отвечать я, — «да, я прав», — довольно улыбнулся Кузьма Иванович. Янатаев посмотрел на меня, затем повернулся к Ночбезу. «Я предлагаю нам переговорить без Клюковкина. Он исполнитель, как вы верно заметили». Хм, «А давайте, лейтенанты вы свободны». «Как бы мне не хотелось остаться, но толку от меня мало в данной ситуации». Баев решил отыграться за провал в Баграме. «Со временем можно будет повлиять, но сейчас Ефиму Петровичу предстоит потерпеть нахальный вид подполковника». «А да, Клюковкин, пока вы не летаете, теперь официально. Думаю, что несколько пунктов инструкции экипажу вы нарушили еще вчера ночью». Бросил он мне вдогонку. Только я повернулся, чтобы возразить Кузьме Ивановичу, дверь в кабинет открылась. Я только и успел отскочить и встать рядом с Янотаевым. «Перед нами появился генерал-лейтенант Целевой». Седой заместитель командующего армии сурово оглядел кабинет, поправив волосы. Его острый взгляд остановился на мне и Янатаеве. «О, опять вы! Тот-то мне сказали, что караван однозначно возьмут, поскольку отдельная баграмское эскадрилье работать будет!» Подошел к нам генерал и пожал каждому руку. Тут в разговор вклинился и Кузьма Иванович. «Здравия желаю, товарищ! Вольно! Чаи гоняешь?» «Люди пашут, жизнь рискуют а ты в кабинете сидишь. Тебя сюда зачем прислали, Баев?» а, «Подготовку проверить к операции», — ответил Кузьма Иванович. «Ага, ну вот. Ладно, угощайте тогда чаем», — обратился генерал к командиру 727-го полка. Следом за генералом вошли командир бригады спецназа Тарастин и командир 109-й дивизии Кувалдин. С ними еще один подполковник». Янатаев шепнул, что это командир местной 77-й мотострелковой бригады. «Теперь мне точно здесь было нечего делать», и Янатаев показал мне выйти в коридор. «Но отпустили меня не сразу». «Погоди, Петрович», – остановил подполковник тростинком СК и вышел вместе с нами в коридор. Закрыв дверь, Борис Матвеевич начал шептаться о чем-то с енотаевым «Я же сделал несколько шагов на выход из штаба». — Без командира звена никак. С кем сыпену работать? — задал Трастин вопрос Ефиму Петровичу. — Погоди-ка, Клюковкин, — остановил меня Янатаев. Камыска задумался, а потом внимательно посмотрел на меня. «Ну — Вот с ним, — указал он на меня. — Клюковкин, пока не найду Шаклину замену, командуешь звеном вместо него. Это приказ. поворот так Поворот.